На базаре трубач, Арлекин, Тарелкин, аллергик, труба мирового класса не взял на базаре мяса. Семерре показалось ему странным. Оскорбился трубач, ресторанный, покрутил ключом от Мерседеса и задумал трубач поскуду мои лёгкие безразмерны я вдыхаю в себя атмосферу а выдувать не буду после первой затяжки он ростом стал со слонёнка после второй затяжки глаза вылетели как шампанское после третьей затяжки на рынке дефицит кислорода. Отрубач взлетал над народом, раздувался всё больше, больше, поднимался всё выше, выше, и всё меньше в глазах становился ключик с небес свалился.